Третье. Революция левые эсеры. Разночинец Сергей Есенин не делал революции, но революцию делали разночинцы. Вся наша революция, состоящая из двух частей, одна февральская, вроде бы приличнее, другая большевицкая уже совсем некрасиво получившаяся, затеяна, задуманная и реализована разночинцами. То есть русской интеллигенцией из низов. Они, вот эти базаровые, есть ее ядро и движущая сила. Я думаю, что сегодня всем уже известно, что никаких рабочих в революции не было вообще. А что касается солдат и матросов, которые сильно помогали, то есть явились тем, что нынче принято называть охранное предприятие, зубами и рогами этого зверя под названием революция, то все они вышли из крестьян, но тоже вышли в нечто от крестьян, да и вообще от всего начисто оторванное. Я люблю вот это слово «оторванцы». Я, собственно говоря, сама его сочинила. Сложила из нецензурного существительного «пиздорванцы» и цензурного глагола «отрываться». То есть разночинца – голова, душа и сердце революции, а разного рода оторванцы – ее силовая поддержка. Есенин к тому времени уже успел поиграть и в рабочего, и в крестьянина. Рабочих и крестьян убеждали, что это их революция. Те из них, кто поумнее, довольно быстро заметили, что что-то в ней не так. Особенно в ее завершительной, второй половине. Но для Есенина, мгновенно бросившего все игры и вернувшегося в свою привычную истинную группу к разночинцам, было совершенно очевидно, что эту революцию сделали именно они. Сделали, в общем-то, для себя, себе. Те, кто и олицетворяет для него понятие «свои». «Свои», поднявшаяся снизу разнородная русская интеллигенция. в том числе и евреи. Евреи, особенно те, кто успел ассимилироваться в русский язык и русскую культуру, явились лишь одной из составляющих все того же русского разночинства. Грамотные, дикоактивные, обиженные самодержавием, никак не меньше, а, возможно, и больше, против разночинцев, они, конечно, работали на раскачивание лодки дружно и очень продуктивно. Насчет обид, как известно, в царской России были два вида людей, не имеющих гражданских прав, избирательных прав, права передвигаться по стране по своему усмотрению, и при этом призываемых в армию на срочную службу. Это крестьяне и евреи. Крестьяне составляли примерно 80% всех жителей страны но были в целом неграмотны. Евреи, не помню, но что-то вроде 3%, но эти 3% все были поголовно грамотны. Читали книжки и в большей степени, чем в массе свои неграмотные крестьяне, осознавали, что так нечестно. Это осознавали не только они. О том, что так нечестно, а кроме того опасно, осознавали многие из окружавших трон. Тот же Столыпин неоднократно подавал по этому поводу докладные записки государю. Кто знает, что было бы, если бы евреи не отличались такой быстротой в жестах и в реакциях, такими порывистыми движениями и таким патологическим отсутствием терпения. Крестьяне, может, еще и потерпели бы. Русская интеллигенция, вообще плохо умеющая совершать завершенные действия, больше склонная к разговорам и созерцанию, может, тоже дотерпела бы до революции реформистской, то есть спущенной сверху. такой, который стыдливо называется «перестройка». Но вот выскочили эти ассимилировавшиеся евреи, оказавшиеся на нашу, то есть нынешнюю нашу уже общую голову от идеи сионизма, то есть отваливание отсюда в родные Палестины, выскочили и стремительно привели рычаг в действие. Я отлично понимаю, как это произошло. Это такая нетерпеливая истерическая страсть к поступку. Чтоб скорей. Русская пословица гласит «ждать и догонять хуже нет». Для еврея догонять нормально, в погоне есть какой-то азарт, адреналин, но ждать невозможно. Для меня вот нет ничего страшнее в жизни, чем состояние ожидания. И сколько я себе в своей личной жизни всего испортила, сколько всего разрушила, вот этим неумением ждать, я сегодня рассказывать не стану. Просто моя маленькая жизнь – это капля, отражающая всю огромную жизнь огромной страны. Юрий Трифонов назвал роман о народовольцах «нетерпение». Да, это были вот такие люди, еще до евреев, многими своими качествами похожими на них. Нетерпеливые, повышенно эмоциональные, истероидные и действенные. И точно такой же тип личности представляет из себя Сергей Есенин. Совершенно нетипичная для славянина рязанской губернии Есенин слишком подвижен, слишком истеричен, слишком нетерпелив, повышенно эмоционален. Я так подробно остановилась на евреях, потому что эта тема проходит по жизни Есенина красной ниткой, красной тряпкой, ну, то что для быков. Еще и потому, что на радость всем националистам я тоже уверена, что да, Есенина убили, и да, его убил еврей, еврей и чекист, но все было совсем не так. Сейчас я пытаюсь просто объяснить вот эту замеченную всеми непонятную страсть Есенина окружать себя евреями, юношами и девушками. Это не они кружились над ним воронами или обсели его мухами. Это был, безусловно, его выбор. Есенин окружен евреями с молоду, до превращения его еще при жизни в легенду русской поэзии. Он окружен ими еще будучи никому неизвестным мальчишкой из типографии Сытина. Он чувствовал себя комфортно с молодыми и привлекательными внешне еврейскими юношами и девушками, потому что они были наиболее похожи на него типом характера. Есенина их могилевский акцент не шибко смущал. У него был свой, рязанский. По социуму эти разночинские дети были ему вполне свои. Деревня местечко родня куда больше, чем им обоим город или барская усадьба. а Вот эта есенинская кобыла, она общая у деревни и местечка, дворняга, пес, корова, коза, курица и желание оторваться от родного дома, завоевывать города. И вот город взят, первая часть революции — февраль 17 и молодая разночинская интеллигенция валом в него валит. Для Есенина революция полностью своя. Молодые ассимилированные евреи, выплеснутые революцией в Москву и Питер, свои дважды. И по разночинству, и по вот такому необычному для русского северянина типу личности. А вот так он оказывается в среде, которую можно, наверное, обозначить как русско-еврейская. И первым делом он оказывается у левых эсеров. Не у правых, конечно же, куда двинул его друг Каннгсер, мальчик из хорошего, небедного петербургского семейства, а у левых, там, где разночинство победнее, там, где разночинская голь и шваль, в 17-м Есенину 22. Он в Питере, он с главой погружается в революцию, активно сотрудничает с лево-иссаровскими изданиями, общается с прелестными лево-иссаровскими барышнями. Из них наиболее сильно ему нравятся две – Зина Райх и Мина Свирская. Похоже, что со Свирской у него сделался роман – Свирская умудрилась, проведя в тюрьмах и лагерях 25 лет, все-таки выжить и оставить воспоминания о Есенине, но она там как-то очень по-ахматовски темнит. Тем не менее, он оставил Мине любовные стихи, но дальше мино перевесило увлечение ее подружкой Зиной. Зинаида Райх в то время была невестой Алексея Ганина, одного из есенинских приятелей. Есенин эту невесту вот так взял и отбил. Ну, это в таком возрасте дело обычное. Не станем за это называть Есенина безнравственным, Есенин и Райф венчались. С Ганином Есенин не раздружился, но Ганин никогда не был есенинским сердешным другом. После гибели сара это место пока пустовало, дожидаясь появления Мэрингофа. В биографии Есенин пишет, «В те годы революции был всецел на стороне октября, но принимал все по-своему, с крестьянским уклоном». И тут же цитирую его биографов «Отца и сына Куняевых». Он был бы более точен, если бы написал с сэсеровским уклоном. Вообще, на фоне вакханалии непристойности, развернутой вокруг Есенина в последние годы, книга поэта Станислава Куняева и его сына, литературоведа Сергея Куняева, меня удивила своей пристойностью. Куняевская версия – да, конечно, убийство. И убийство, санкционированное Троцким, оказавшимся в ту пору после смерти Ленина у власти. не как евреям, стремящимся угандошить вот эту русскую душу, просто как красным дьяволам. То есть по Куняевым Есенин оказывается в славном ряду убиенных кровавой советской властью. Славный ряд этот велик, так что таковую идею трудно назвать шизофренической. Общая идея трагической смерти Есенина по Куняевым звучит как «доигрался», то бишь с красными дьяволами. Так погибли многие, тот же Бабель, тот же Мейрхольд, но именно в случае Есенина – «Я не согласна». Итак, в семнадцатом году Есенин по уши влюблен и по уши в работе. Он пишет, пишет как никогда, вдохновленный этой своей революцией. И очень много общается с левыми эсерами. Именно тогда Есенин знакомится с Яковом Блюмкиным, знаменитым террористом, убийцей немецкого посла Мирбаха. Вместе с Петром Орешиным сотрудничает в газете «Земля и воля», пишет поэму «36» про побег левых эсеров из Шлиссербургской крепости.